Кроме того, он не смог определить, оплошалый он неким образом в этот раз. Теперь в рдах Назарика были не только лишь альбеда и Демиург, два гения Назарика, но и эта умственно-компромиссная женщина по имени рендер Она вовсе не была связана с Игдрасилем, настоящий чужак, некто, не связанный описанием в настройках, и таким образом она могла анализировать Айнза с чисто объективной точки зрения. Проблемнее всего был ее интеллект, который был на уровне двух гениев Назарика. Действительно ли он сможет выступать и действовать в облике Айнс Олгона, который он создавал до сих пор перед лицом такой, как она? Я хочу сбежать. Такова была правда, чистосердечная правда из глубины души Айнза. Айнс говорил так, как будто натуральный работник совершил серьезную оплошность, которая, скорее всего, будет выявлена на следующий день после его прихода на работу. Я чувствовал, что в тот раз достиг своего предела. Не пора ли дать всем знать, что я был бестоланным обманщиком все это время? Не подготовил ли я себя морально для такого исхода? Но, когда я задумываюсь о наступлении этого момента, мне страшно за реакцию, которую я получу в ответ от них. Черт, неужели этого недостаточно, чтобы вызвать подавление эмоций? Словно способности Айнза заговорили ему о том, что вовсе нет причин волноваться. Айнз размышлял и обдумывал все до тех пор, пока не пришел к выводу. Ладно, я сбегу. Однако это было легче сказать, чем сделать. Никак не могло быть приемлемым сбежать, оставив все позади, словно он не подготовил документы для своего сменщика, но все же хотел использовать весь оплаченный на месяц отпуск перед самим увольнением. Это определенно не было приемлемым способом уйти с работы. Хотя он и мог сказать, ладно, я сбегу, и даже действительно сбежать, в его спину косо посмотрят. Ему бы потребовалась подходящая причина для отсутствия. Неужели у него не было ничего подходящего? Айнс напряг свой несуществующий мозг. Точно! Идея вспыхнула в его голове. Он уже рассматривал несколько планов оплаченных отпусков в прошлом, но все они были забыты. В таком случае как насчет того, чтобы он показал пример для них, уйдя в отпуск сам? Дабы освободиться от оков Назарика даже ненадолго, ему придется поручить работу под подготовки на Альбедо, что определенно будет вариантом понадежнее, чем оставлять это на него. Но всегда был шанс того, что она попросит Айнза, как верховного правителя Назарика, включиться в процесс планирования. Скажи она так? «Я уже использовал оправдание, что они должны тренироваться для самодостаточности в случае моей смерти, так что это может быть вариантом и в данном случае». Я скажу им, что буду недоступен для сообщений. Альбедо будет во главе всего. С таким планом я сбегу». Айн сжал свой кулак. Осталось только... Куда я должен податься? Он мог улучшить их отношения с Империей и своей собственной зеркнифом благодаря туру по Империи. Или же он мог исследовать горную цепь, что служило домом государства дварфов. Святое королевство... Точно нет, поскольку там нет ничего полезного в любом случае. Все варианты мечтаний проявлялись в его уме, становясь все более и более изощренными. А затем Аньс внезапно вспомнил кое-что. Как насчет того, чтобы я отправил тех детишек завести себе каких-то альфийских друзей? Аура и Маре. Он думал об этом ранее насчет того, перегружал ли он их работой. Хотя это было вполне в пределах нормы в том мире, Ямайка часто разглагольствовала в его сторону о том, что их способ ведения дел неправильный. В таком случае ему следовало бы быть более снисходительным к этим детям. Тогда что ему делать? Должен ли он взять этих двоих в путешествие? Звучит хорошо. Нет, разве это не превосходный план? Сделая так, это могло бы быть и примером оплаченного отпуска для стража этажей, и экспериментом для Назарика в плане того, как хорошо они справятся в их отсутствие. Он уловил проблему увеличивающейся нагрузки на стража этажей задолго до того, Возможно, каким образом он сможет определить решение этой проблемы? Хорошо. Завершив некоторый объём работы, он должен был взять тех детей в страну эльфов с целью завести друзей. Айнс поднялся и вышел из комнаты с этим чётко установленным в сердце планом. Конец 14 тома. Читал Бубухис.